Архипелаг, том 2, страница 531. Лагерным хозяевам мало, что сами они и семьи их обуваются одевается одеваются у лагерных мастеров. Даже костюм голубь мира, костюмированную балу для толстухи жены начальника олпа шьет санохоз дворе. Им мало, что там изготавливают и мебель, и любую хозяйственную снасть. Им мало. что там же льют им и дробь для браконьерской охоты в соседнем заповеднике. и мало, что свиньи их кормятся с лагерной кухни. Мало! От старых крепостников тема отличается они, что власть их не пожизнена и не наследственна. И от того крепостники не нуждались воровать сами у себя. А у лагерных начальников голова только темы занята. Как у себя же в хозяйстве что-нибудь украсть? Я скудно привожу примеры, только чтобы не загромождать изложения. Из нашего лагеря на Калужской заставе мрачный горбун невежен, никогда не уходил с пустыми руками, так и шел в долгой офицерской шинели и нес или ведерко с олифой, или стекла, или замазку, в общем, в количествах тысячекратно превышающих нужды одной семьи. А пузатый капитан, начальник 15-го Олпа, котельнической набережной, каждую неделю приезжал в лагерь на легковой машине за Олифой и за Маской. В послевоенной Москве это было золото. И все это предварительно воровали для них из производительной зоны и переносили в лагерную те самые зеки, которые получили по 10 лет за снопик соломы или пачку гвоздей. Нам мы-то русские давно исправились и у себя на родине освоились, и нам это только смешно. А вот каково было военнопленным немцам в Ростовском лагере. Начальник посылал их ночами воровать для себя стройматериалы. Он и другие начальники строили себе дома. Что могли понять в этом смирные немцы, если они знали, что тот же начальник за кражу котелка картошки? Посылал их под трибунал и там лепили им 10 лет и 25. Немцы придумали. Приходили к переводчице С и подавали ей оправдательный документ. Заявление, что такого-то числа идут воровать вынужденно, а строили железнодорожные сооружения. Из-за постоянной кражи цемента те клались почти на песке. Зайдите сейчас в Экипостузе, в дом начальника шахта управления Матвеева ДМ. Это он из-за свертывания ГУЛАГа в шахту управления, а то был начальник эгипостусского лагеря с 52 года. Дом его набит картинами, резьбой и другими вещами, сделанными бесплатными руками туземцев. Похоть – это не у каждого, конечно, это с физиологией связано. Но положение лагерного начальника и совокупность его прав открывали полный простор горемным наклонностям. Начальник буреполомского лагпунта Гринберг всякую новоприбывшую и пригожую молодую женщину точно же требовал к себе. И что она могла выбрать ещё, кроме смерти? В кончимасии начальник лагеря Подлесный был любитель ночных облав в женских бараках, как мы видели в Ховрином. Он самолично сдергивал с женщин одеяло, якобы исчез спрятанных мужчин. При красавице жене! Он одарменно имел трех любовниц из зэщих, однажды, застрелив одну из них по ревности, застрелился и сам. Филимонов, начальник КВО всего Дмитлага, был снят за бытовое разложение и послан исправляться в той же должности на бом Здесь продолжал широко пьянствовать и блудить, и свою наложницу-бытовичку сделал начальницей КВЧ. Сын его сошелся с бандитами и вскоре сам сел за бандитизм. злость, жестокость. Не было узды ни реальной, ни нравственной, которая бы сдерживала эти свойства. Неограниченная власть в руках ограниченных людей всегда приводит к жестокости. И все это сходство в пороках с крепостниками мы приводим вовсе не для красного словца. Сходство это, увы, показывает, что натура наших соотечественников ничуть не изменилась за двести лет. Дайте столько же власти! И будут те же пороки. Как дикая, плантатор же, носилась на лошади среди своих рабынь Татьяна Меркулова, женщина-зверь, 13-й лесоповальный женский ОЛП «Унжлаг». Майор Громов, по воспоминанию Пронмана, ходил больной в тот день, когда не посадил несколько человек в бур. Капитан Медведев, третий лагерь, Усть-Вымлаг. По несколько часов ежедневно сам стоял на вышке и записывал мужчин, заходящих в жен барах. чтобы следом посадить. Он любил иметь всегда полный изолятор. Если камеры изоляторов не были набиты, он ощущал неполноту жизни. По вечерам он любил выстроить зэков и считать им внушения вроде «Ваша карта бита! Возврата на волю вам не будет никогда! И не надейтесь!» В том же Усть-Веймлаге начальник лагпунта Минаков, бывший замнач краснодарской тюрьмы, отсидевший два года за превышение власти в ней и уже вернувшийся в партию, самолично сдергивал от кащиков за ноги снар. Среди тех попались блатари, стали сопротивляться, размахивать досками. Тогда он велел во всем бараке выставить рамы 25 градусов мороза и через проломы плескать внутрь воду ведрами они все знали и туземцы знали здесь телеграфные провода кончились развелась у плантаторов и злоба с вывертом то что называется садизм перед начальником спецотдела буря полома шульманом построен новый этап он знаешь этот этап весь идет сейчас на общие работы все же он не отказывает себе в удовольствии спросить инженеры есть «Поднимите руки!» Поднимается с десяток над лицами, засветившимися надеждой. «Ах, вот как! А может, академики есть? Сейчас принесут карандаши и подносят ламы!» Начальник вильнюской Вильнюсской колонии лейтенант Карев видит среди новичков младшего лейтенанта Бельского, тот еще в сапогах и в обтрепанной офицерской форме. Еще недавно этот человек был таким же советским офицером, как и Карев. Такой же погон носился с одним просветом. Что ж, пробуждается в каре сочувствие при виде этой обтрепанной формы? Удерживается ли, по крайней мере, безразличие? Нет. Желание унизить выборочно. И он распоряжается поставить его, вот именно не меняя форму на лагерную, возить навоз на огороды. В баню той же колонии приезжали ответ работники литовской уитл. ложились на полки, и мы себя заставляли не просто заключённых, а обязательно пятьдесят восьмую. Да присмотритесь к их лицам. А они ведь ходят и сегодня среди нас, вместе с нами могут оказаться в поезде. Не ниже, конечно, купеваного, в самолёте. У них венок в петлице, неизвестно, что венчающий венок. А погоны уже не стали, правда, голубые, стесняются. Но кантик голубенький, или даже красный, или малиновый. На их лицах задубеневших отложившаяся жестокость и всегда мрачно недовольное выражение. Казалось бы, все хорошо в их жизни, а вот выражение недовольное. То ли кажется им, что они еще что-то лучшее упускают. То за все злодейство метит бог шельму непременно. В Вологодских, Архангельских, Уральских поездах и куперных вагонах повышенный процент этих военных. За окном мелькают облезлые лагерные вышки. «Ваше хозяйство?» – спрашивает сосед. Военный кивает удовлетворительно. Даже города «наша». «Туда и едете?» «Да». «И жена работает тоже?» «Девяносто получает?» «Да я две с половиной сотни, майор». Двое детей, не разгонишься. Вот этот, например, даже с городскими манерами, очень приятный собеседник для поезда. Замелькали кахозные поля. Он объясняет. В сельском хозяйстве значительно лучше пошли дела. Они теперь сеют, что хотят. А когда из пещеры первый раз вылезли засевать лесной пожог, не что хотели сеяли. В 1962 году ехал я через Сибирь. поезде, первый раз вольным. Не надо же, в купе оказался молодой МВДшник, только что выпущенный из Тавдинского училища и ехавший в распоряжение Иркутского Уитл. Я притворился сочувственным дурачком, и он рассказывал мне, как стажировку проходили в современных лагерях и какие эти заключенные нахальные, бесчувственные и безнадежные. На его лице еще не установилась эта постоянная жестокость, но показал он мне торжественный снимок третьего выпуска Тавды, где были не только мальчики, но и давние лагерщики, добиравшие образование, подрессировки, сыску, лагеря ведения и марксизму -ленинизму. Большие для пенсии больше уже, чем для службы. Я хоть и видел виды, однако ахнул. Чернота души выбивается в лице. Как же умело отбирают их из человечества. В лагере военнопленных Ахтме, Эстонии был такой случай. Русская медсестра вступила в близость к военнопленным немцам. Это обнаружили. и не просто изгнали из своей благородной среды, а нет. Для этой женщины, носившей русские офицерские погоны, сколотели близ вахты за зоной, тесовую будку, трудов не пожалели, с кошачьим окошком. В этой будке продержали женщину неделю, и каждый вольный, приходящий на работу и уходящий с нее, бросал будку камнями, кричал «Немецкая!» и плевал. Вот так они и отбираются. Поможем сохранить для истории фамилии колымских лагерщиков, палачей, не знавших конец 30 годов границ своей власти и изобретательной жестокости Павлов, Вишневецкий, Гакая, Жуков, Комаров, Кудряшов, М.А., Лаговиненко, Меринов, Никишев, Резников, Титов, Василий Дуровой. Упоминаемый светличного знаменитого истязателя из Норильска. Много жизней числят зэки за ним. Уж кто-нибудь без нас расскажет о таких монстрах, как Чечев, разжалованный из прибалтийского мин вну дело, начальники Степлага, Тарасенко, начальник Усольлага. Каратисин и Дидоренко из Каргополь-Лага, а Свирепом Барабанове, начальник пещер лага с конца войны, а Смирнове, начальник режима печ жил дор лага майори Чепеге, начальник режима Воркут-Лага. Только перечень этих знаменитых имен занял бы десятки страниц. Моему одинокому перу за ними за всеми не угнаться, да и власть по-прежнему у них. Не отвели еще мне! конторы собирать эти материалы, и через всесоюзное радио не предлагают обратиться. А я ищу о Мамулове, и хватит. Это всё тот же Ховринский Мамулов, чей брат был начальником секретариата Берия. Когда наши освободили полгермании, многие крупные МВДисты туда ринулись, и Мамулов тоже. Оттуда погнал он эшелоны с запломбированными вагонами на свою станцию Ховрина. Вагоны вгонялись в лагерную зону, чтобы не видели вольные железнодорожники, как бы ценное оборудование для завода. А уж свои зэки разгружали, их не стеснялись. Тут навалом набросано было все, что нас переберут ошалевшие грабители, вырваны с потолка люстры, мебель музейная и бытовая, сервизы, кое-как увернутые в комнатные скатерти, и кухонная утварь, платье бальные и домашнее, белье женское и мужское, цветные фраки, цилиндры и даже трости. Здесь это бережно теперь сортировалось и, что цело, везлось по квартирам, раздавалось знакомым. Привез мамулов из Германии целый парк трофейных автомашин, даже двенадцатилетнему сыну, как раз возраст малолетки. Подарил Opel кадета. На долгие месяцы Портновской и Сапожной лагерные мастерские были завалены перешивкой привезенного ворованного. До Мамулова не одна ж была квартира в Москве и не одна женщина, которую надо было обеспечить. Но любимая его квартира была загородная при лагере. Сюда приезжал иногда и сам Лаврентий Павлович. Привозили из Москвы в самделишный хор «Цыган» и даже допускали на эти оргии двух зэков. гитариста Фетисова и плесона Малинова из ансамбля «Песни и пляски Красной Армии», предупредив их, если где слово расскажете, сгною. Мамула вот был какой. С рыбалки возвращались, тащили лодку через огород какого-то деда и потоптали. Дед как бы забурчал, чем бы наградить его, а избил его своими кулаками так, что тот в землю только хрипел. «За мое же жито и меня же бито!» Но я чувствую, что рассказ мой становится однообразным. И, кажется, повторяюсь. Или мы об этом уже где-то читали, читали, читали. Мне возражают. Мне возражают? Да, были отдельные факты. Но главным образом при Берии. Но почему вы не даете светлых примеров? Напишите же и хороших. Но покажите нам наших отцов родных. Нет уж, кто видел, тот пусть и показывает. А я не видел. Я общим рассуждением уже вывел, что лагерный начальник не может быть хорошим. Он должен тогда голову свернуть или быть вытолкнут. Но допустите на минуту, вот лагерщик задумал творить добро и сменить собачий режим своего лагеря на человеческий. Так дадут ему? Разрешат? Допустят. Как это самовар на мороз вынести, да он бы там нагревался. Вот я так согласен принять хорошее, это те... никак не вырвется, кто еще не ушел, но уйдет. Например, у директора московской обувной фабрики Герасимова отняли портбилет, а из партии не исключили. И такая форма была. А пока его куда? Послали лагерщикам устьвым. Так вот, говорят, он очень тяготился должностью с заключенными был мягок. Через пять месяцев вырвался и уехал. Можем поверить. Эти пять месяцев он был хорошим. Вот, мол, В Артау. был в 44 году начальник лагпунта Смешко. От него дурного не видели. Так, и он рвался уйти. У Исвитки, начальник отдела 46-го, бывший летчик Морозов, хорошо относился к заключенным. Так зато к нему начальство дурно. Или вот капитан Северкин. Говорят, ныр о благе был хорошим. Так что, послали его в Парму на штрафную командировку. И два у него были занятия. Пил горькую. Дослушал западное радио. Оно в их местности слабо глушилось. 52 год. Вот и сосед мой по вагону, выпускник Тавды. Тоже еще с добрыми порывами. В коридоре оказался безбилетный парень. Сутки на ногах. Говорит, потеснимся, дадим место. Пусть поспит. Но дозвольте ему годик послужить начальником. И он иначе сделает. Он пойдет к проводнице. Выведите безбилетника. Разве не правда? Ну, честно скажу, знал я одного хорошего МВДшника, правда, не лагерщика, а тюремщика, подполковника Суканова. Одно короткое время он был начальником Марфинской спецтюрьмы. Не я один, но все тамошние зеки признают, зла от него не видел никто, добро видели все. Как только мог он изогнуть инструкцию в пользу зеков, обязательно гнул. В чем только мог послабить, непременно послаблял. Ну что ж, перевели нашу... в спецтюрьму в разряд более строгих, и он был убран. Он был не молод, служил в МВД долго, не знаю как, загадка. Да вот еще Арнольд Рапопорт уверяет меня, что инженер-полковник Мальцев Михаил Митрофанович, армейский сапер, с 43 по 47 начальник в Оркут-Лага. И строительства и самого лагеря. Был, мол, хороший. Присутствующий щекистов подавал руку заключенным инженерам и называл их по имени-отчеству. Профессиональных щекистов не терпел, пренебрегал начальником политоотдела полковником Кухтиковым. Когда ему присвоили звание гибистка генеральского комиссара третьего ранга, он не принял, может ли так быть. Я инженер, и добился своего, стал бывшим генералом. За годы его правления, уверяет Рапопорт, не было создано в Оркуте ни одного лагерного дела. А ведь это годы военные, самое время для дел. Жена его была прокурором города Варкуты и парализовала творчество лагерных оперов. Это очень важное свидетельство, если только Рапопорт не подается невольным преувеличением за свое привилегированное инженерное положение в то время. Мне как-то плохо верится. Почему тогда не шибли этого Мальцева? Ведь он должен был всем мешать. Понадеемся, что когда-нибудь кто-нибудь установит здесь истину. Командуя саперной дивизией под Сталинградом, Малашев мог вызвать командира полка перед строй и собственноручно его застрелить. На Воркуту он и попал как опальный. Да не за это, за другие что-то. В этом и других подобных случаях память и личные наслоения иногда искажают воспоминания. Когда говорят о хорошей, хочется спросить, хорошие кому? Ко всем ли? И бывшие фронтовики совсем не лучшая замена исконным МВДшникам. Щульпенёв свидетельствует, что становилось не лучше, а хуже, когда старый лагерный пёс сменялся в конце войны раненым фронтовиком вроде комиссара полка Егорова. Совсем ничего не понимая в лагерной жизни, они делали беспечные поверхностные распоряжения. и уходили за зону пьянства с бабами, отдавая лагерь во власть мерзавцев из придурков. Одна-то те, кто особенно кричит о хороших чекистах в лагерях, а это благонамеренные ортодоксы, имеют в виду хороших, не в том смысле, в котором понимаем мы, не те, кто пытался бы создать общую человеческую обстановку для всех ценой отхода от зверских инструкций ГУЛАГа. Нет, хорошими считают они тех лагерщиков, Кто честно выполнял все псовые инструкции, загрызал и травил всю толпу заключенных, но поблажал бывшим коммунистам. Какая у благонамеренных широта взгляда! Всегда они наследники общечеловеческой культуры. Такие хорошие, конечно, были, немало. Так вот и кудлаты с томами Ленина. Чем не такой? О таком рассказывает Дьяков, вот благородство, начальник лагеря во время московской командировки, посетил семью сидящего у него ортодокса, а вернулся и приступил к исполнению всех псовых обязанностей. И генерал Горбатов хорошего Колымского припоминает, нас привыкли считать какими-то извергами, но это мнение ошибочное. Нам тоже приятно сообщать радостное известие заключенному. А письмо жены Горбатова, где она предваряла о пересмотре дела, исчерканно было цензурой. Что ж, лишили они себя удовольствия сообщить приятное. Но Горбатов тут и противоречия не видит. Начальство говорит, армейский генерал верит. А чем этот хороший колымский пес озабочен, чтобы Горбатов не рассказал наверху о произволе в его лагере? Из-за того и вся приятная беседа. К концу же будьте осторожны в разговорах. И Горбатов опять ничего не понял. Вот и Ленкович пишет в известиях, как называется страстную, а по-моему, заданную статью, что знала Диана в лагерях несколько добрых, умных, строгих, печальных, усталых и так далее чекистов. И такой Капустин в жамбуле пытался соснный жёлтокоммунистов Жон устраивать на работу. И из-за этого был вынужден застрелиться тут уж полный бред мели и мели комендант обязан устраивать цельных на работу даже насильственным путем если он действительно застрелился так или проворовался или с бабами запутался А центральный орган бывшего цик того самого что утвердил все гулаговские жестокости гнет вот куда коль бывали добрые помещики Так никакого крепостного права не было вообще. Да, вот же еще хороший. Наш экибастузский подполковник Матвеев при Сталине острые зубы казал и лязгал. А умер папаша, Берия слетел и стал Матвеев первым либералом отец стуземцев. Ну и до следующего ветра. Но натихуе получал бригадира Александрова и в этот год. Кто вас не слушает, бейте в морду. Вам ничего не будет, обещаю. Нет, до ветру нам таких хороших. Такие все хорошие дешево стоят. По нам тогда они хороши, когда сами в лагерь свалятся. И садились иные. Только суд был над ними не за то. Лагерный надзор считается младшим. Командиром, командным составом МВД. Это гулаговские унтеры. Та самая их и задача тащить и не пущать. На той же гулаговской лестнице они стоят только пониже. От того у них прав меньше, а свои руки приложить приходится. Чаще они, впрочем, на это не скупятся. А если нужно искровенить кого в штрафном изоляторе или в надзирательской комнате, то втроем смело бьют одного, хоть до полегу. До полегу. Хоть от года они на своей службе грубеют, год от года, и не заметишь на них ни облачка сожаления к мокнущим, мерзнущим, голодным, усталым и умирающим арестантам. Заключенные перед ними также же бесправны и беззащитны, как и перед большим начальством. Так же можно на них давить и чувствовать себя высоким человеком. И выместить злость, проявить жестокость, в этом преграда им не поставлена. А когда бьешь безнаказанно, то, начав, покинуть не хочется. Произвол расстраивает, и самого себя таким же грозным чувствуешь, что и себя боишься. Своих офицеров надзиратель охотно повторяет и в поведении, и в чертах характера. Но нет на них того золота, и шинели грязноватые, и всюду они пешком Прислуги заключенных им не положено. Сами копаются в огороде, сами ходят из-за скотины. Ну, конечно, дернуть за как себе домой на полдня, дрову поколоть, полы помыть, это можно, но не очень размашисто. За счет работающих нельзя, значит, за счет отдыхающих. Табатеров, березники, тридцатый год. Только прилег после ночной двенадцатичасовой смены надзирателя его разбудил и послал к себе домой работать. А попробуй, не пойди. Вотчины нет у надзирателей. Лагерем все-таки не вотчина, а служба. Оттого нет ни той спеси, ни того размаха в самовластии. Стоит перед ними стоит преграда и воровстве, здесь несправедливость. У начальства без того денег много, так им и брать можно много, а у надзора куда меньше и брать разрешено меньше. Уж из коптерки мешком тебе не дадут, разве сумочкой малы. Как сейчас вижу, крупнолицого, льноволосого сержанта Киселева зашел в бухгалтерию сорок 45 год и команды. «Не выписывать ни грамма жиров на кухню ЗК, только вольным». Жиров не хватало. Всего-то и преимущество жиров по норме. Шить что-нибудь себе в лагерной мастерской надо разрешение начальника, да в очередь. Но вот на производстве можно заставить зэка что-нибудь по мелочи сделать. Запаять, поварить, паковать, вытащить. а крупней табуретки не всегда и вынесешь. Это ограничение в воровстве больно обижает надзирателей, а жен их особенно. И от того много бывает горечи против начальства, от того жизнь им кажется сильно несправедливой. И появляется в груди надзирательской струны, не струны, но такие незаполненности, пустоты, где отзывается стон человеческий. И бывает способны низшие надзиратели иногда с зэками сочувственно поговорить. Не так это часто, но и не вовсе редко. Во всяком случае в надзирателе тюремным и лагерным встретишь человека бывает можно. Каждый заключенный встречал на своем пути ни одного, в офицеры же почти невозможно. Это собственно общий закон об обратной зависимости социального положения человечности. Настоящие надзиратели – это те, кто служит в лагерях по 15 и по 25 лет. Кто однажды, поселясь в далеких этих проклятых местах, уж оттуда и не вылезает. Устав и распорядок они однажды утвердят в голове, и ничего во всю жизнь больше не считать, не знать не надо. Только слушай радио, московскую первую программу, Вот их-то корпусы составляет для нас тупо невыразительное, непреклонное, недоступное никакой мысли лицо ГУЛАГа. Только в годы войны состав надзора исказился и замутился. Военные власти по пыхах пренебрегли безупречностью службы надзора и кого-то выхватили на фронт, а взамен стали попадать сюда солдаты войсковых частей после госпиталя. Но этих еще отбирали потупей и жесточе. А то попадали старики сразу и из дома по мобилизации суда. И вот среди этих-то седоусых очень были добродушные, непредвзятые люди, разговаривали ласково, обыскивали кое-как, ничего не отнимали и еще шутили. Никогда от них не бывало жалобы и рапорта на карцер. Но после войны они вскоре демобилизовались и больше таких не стало. «Необычны были для надзор состава и такие, тоже надзиратели военного времени, как студент Сенин». Я о нем уже писал. «Еще один еврей-надзиратель в нашем лагере на Калужской, пожилой, совершенно гражданского вида, очень спокойный, непридирчивый, никому от него не было зла. Он так нестрого держался, что раз я осмелился у него спросить, скажите, кто вы по гражданской специальности?» Он не обиделся, посмотрел на меня спокойными глазами, тихо ответил «Коммерсант». До нашего лагеря во время войны он служил в Подольском, где, как говорил, каждый день войны умирало от истощения 13-14 человек, вот уже 20 тысяч смертей. В войсках НКВД он, видимо, перебывал войну, а теперь нужно было ему проявить умение и не застрять здесь навечно. Его старшина Ткач Гроза и пом наш режима экибастузского лагеря пришелся к надзор составу как в литой. Будто от пеленок он только тут и служил. Будто и родился вместе с ГУЛАГом. Это было всегда застывшее, зловещее лицо под черным чубом. Страшно было оказаться просто рядом с ним или встретиться с ним на лагерной дорожке. Он не проходил мимо, чтобы не причинить человеку зла. Вернуть его, заставить работать, отнять, напугать, наказать, арестовать. Даже после вечерней проверки, когда бараки запирались на замок. Но в летнее время за окна были открыты. Ткач неслышно подкрадывался к окнам, подслушивал, потом заглядывал, вся комната шарахалась, а он за подоконником, как черная ночная птица, через решетку объявлял наказание за то, что не спят, за то, что разговаривает, за то, что пользуется запрещенным. И вдруг исчез ткач навсегда и пронесся по лагерю слух. Проверить точно мы его не могли, но такие упорные слухи обычно верны, что он разоблачен как фашистский палач с оккупированной территории, арестован и получил четвертную. Это было в 1952 году. Как случилось, однако, что фашистский палач никак не дали, чем трехлетний. Семь лет после войны был на лучшем счету в МВД, а конвой открывает огонь без предупреждения. В этом заклинании весь особый статут конвоя его власти над нами по ту сторону закона говоря конвой мы употребляем бытовое слово архипелага, еще говорил в и даже чаще в охра или просто охра. по ученому же они называли свои незерной стрелковой охраны мвД и конвой был только одной из возможных служб в охра наряду со службой в карауле, на зоне, на оцеплении и в дивизионе. В этом заклинании весь особый статут конвоя. Его власти над нами по ту сторону закона. Служба конвоя, когда и войны нет, как фронтовая. Конвои не страшны никакие разбирательства и объяснения ему давать не придется. Всякий стрелявший прав. Всякий убитый виноват, что хотел бежать или приступил черту. Вот два убийства на лагпункте Ортау. а на число лакпунтов умножайте. Стрелок вел под конвойную группу. Бесконвойный подошел к своей девушке, идущей в группе. Пошел рядом. «Отойди!» «А тебе жалко?» Выстрел убит. Комедия суда. Стрелок оправдан. Оскорблен при исполнении служебных обязанностей. У другому стрелку на вахте подбежал зэк с обходным леском. Завтра ему освобожать попросил. «Пусти я в пращечную на зону сбегаю. Мигом!» «Нельзя!» «Так завтра же я буду вольный, дурак!» Застрелил И даже не судили. А в пылу работы, как легко заключенному не заметить этих затесов на деревьях, которые есть воображаемый пунктир, лесное отцепление вместо колючей проволоки. Вот Соловьев, бывший армейский лейтенант, повалил ель, и пятясь ощущает ее отсущих. Он видит только свое поваленное дерево. Конвоир, Ташаевский вол прищурился и ждет. Он не откликнул зэка. Поберегись. Он ждет. И вот Соловьев, не замещая, переступил зону, продолжая пятиться вдоль ствола выстрел. Разрывная пуля и развороченная легкая. Соловьев убит. А Таншаевскому волку 100 рублей премия. Таншаевские волки – это близ Буреполому, местные жители Таншаевского района, которые все поступали в ВОХР во время войны, чтобы от дома ближе и на фронт не идти. Это тот самый Таншаевский район, где дети кричали «Мама, селедка идет!» Это беспрекословность отношений между конвоем и заключенными, постоянное право охрану употребить пулю вместо слова, не может остаться без влияния на характер вохровских офицеров и самих вохровцев. Жизнь заключенных отдается в их власть, хотя не на полные сутки, но зато уж сполна и до да глубокого. Туземцы для них никак не люди. Это какая-то движущая, ленивая чучела, которая довел их рог считать, да побыстрее прогнать. На работу и с работы, да на работе держать погуще. Но еще больше сгущался произвол в офицерах в Охре. У этих молоденьких лейтенантиков создавалось злобно-своевольное ощущение власти над бытием. А одни только громогласные, старший лейтенант Черный в нарол благи. Другие, наслаждаясь жестокостью и даже перенося ее на своих солдат, лейтенант Самутин там же. Третьи не знали уже ни в чем запрета своему всесилию. Командир Вохр Невский, устьвым третий лагпунт, обнаружил пропажу своей собачки. Не служебной овчарки, а любимая собачки. Он пошел искать ее, разумеется, в зону, и как раз застал пятерых туземцев, разделывающих труп. Он вынул пистолет и одного убил на месте». Никаких административных последствий это случай не имел, кроме наказания штрафным изолятором остальных четверых. В 1938 году в Урале на реке Вишере ураганной быстротой налетел лесной пожар. От леса до на два лаг пункта. Что делать с зэками? Решать надо было в минуты, согласовывать некогда. Охрана не выпустила их, и все сгорели. Так спокойнее. А если бы выпущенные до да разбежались, судили бы охрану. Лишь в одном ограничила вохросская служба клокощущая энергии своих офицеров. Взвод был основной единицей. И всё, все в Всесилие кончалось взводом а погоны двумя малыми звездочками. Продвижение в дивизионе лишь удаляло от реальной взводной власти, было тупиковым. От того самые властолюбивые и сильные из ВОХРовцев старались перескочить во внутреннюю службу МВД и продвигаться уже там. Некоторые известные гулаговские биографии именно таковы. Уже упомянутый Антонов, вершитель заполярной мёртвой дороги, вышел из командира ВОХРы и образование имел всего четырёхклассное. Нет сомнения, что отбору стрелковой охраны МВД придавалось большое значение в министерстве, да и Имели на то тайные указания. Много тайной работы ведут военкоматы. Мы к ним относимся добродушно. Почему, например, так решительно отказались от идеи территориальных войск 20-х годов, проект Фрунзе? И даже наоборот, с исключительным упорством усылают новобранцев служить в армию как можно дальше от своей местности. Азербайджанцев, Эстонию, Латышей, на Кавказ. Потому что войска должны быть чужды местному населению. Желательно и по расе, как проверено в Новочеркасске в 62 году. Так и в подборе конвойных войск не без умысла было достигнуто повышенное, повышенное число татар и других надсменов. Их меньшая просвещенность и худшая осведомленность были ценностью для государства, крепостью его. Но настоящее научное комплектование и дрессировка этих войск, начались лишь одновременно со со-благами с конца сороковых начиная с начала 50-х годов. Стали брать туда только 19-летних мальчиков и сразу же подвергать их густому идеологическому облучению. Об этом конвое мы еще будем говорить отдельно. А до того времени как-то руки не доходили в ГУЛАГе. Да просто весь наш, хотя и социалистический народ еще не доразвился, не поднялся до того стойкого жестокого уровня, чтобы поставлять достойную лагерную охрану. Состав ВОХРы бывал пёстр и переставал быть той стеной ужаса, как замыслен. Особенно размягчился он в годы советско-германской войны. Лучших, тренированных, хорошей злобности, молодых ребят приходилось передавать на фронт. А ВОХРу тянулись хилые запасники, по здоровью негодные в действующей армии, а по злобности, совсем не подготовленные к ГУЛАГу. Не в те годы воспитывались... В самые беспощадные и голодные военные лагерные годы это расслабление в охры, где оно было, не везде-то было, хоть отчасти облегчало жизнь заключенных. Нина сам Шер вспоминает о своем отце, который вот так в пожилом возрасте, в 42 году был призван в армию, направлен служить охранником в лагере Архангельской области. Переехала к нему и семья. Дома отец горько рассказывал о жизни в лагере, о хороших людях там. Когда папе приходилось на сельхозе охранять бригаду одному, вот тоже еще в военное время, не всю бригаду, на всю бригаду один стрелок, разве не облегчение? То я часто ходила к нему туда, и он разрешал мне разговаривать с заключенными. Отца заключенные очень уважали, он никогда им не грубил и отпускал их по просьбам, например, магазин, и они у него никогда не убегали. Они мне говорили, вот если бы все конвойные были такие, как твой папа, он знал, что много людей сидит невинных. И всегда возмущался, но только дома. Во взводе сказать так было нельзя, за это судили. По окончанию войны он сразу демобилизовался. Но и по Самшелю нельзя верстать в охру военного времени. Доказывает это дальнейшая судьба его. Уже в сорок седьмом году он был в по 58 восьмой посажен и сам. В пятидесятом в присмертном состоянии сактирован и через пять месяцев дома умер. После войны эта разболтанная охрана еще оставалась год два. И как-то повелось, что многие вохровцы стали о своей службе тоже говорить срок. Вот когда срок кончу, они понимали позорность своей службы. о которой дома-то не расскажешь. В том же Артау один стрелок нарочно украл предмет из ковыща, был разжалован, судим и тут же амнистирован, и стрелки завидовали ему. Вот додумался. Молодец. Энсталеро вспоминает стрелка, который задержал ее в начале побега и скрыл ее попытку. Она не была наказана. Еще один застрелился от любви к зэчке, отправленный на этап. До введения подлинных строгостей на женских лакпунктах между женщинами и конвоирами частенько возникали дружеские, дружелюбные, добрые, а то и сердечные отношения. Даже наше великое государство не управлялось повсюду подавить добро и любовь. Молодые поколения послевоенных лет тоже не сразу стали такими, как хотел ГУЛАГ. Когда в ныр об лагской стрелковой охране бунтовал Владилен о нем еще будет, то сверстники, сослуживцы относились к его сопротивлению очень сочувственно. Особую полосу в истории лагерной охраны составляет самоохрана. Еще в первые, послереволюционные годы, было провозглашено, что самоокарауливание есть обязанность советских заключенных. Не без успеха это было применено на Соловках, очень широко на Беломорканале и на Волгоканале. Всякий социально близкий, не желавший катать тачку, мог взять винтовку против своих товарищей. Не будем утверждать, что это был специальный дьявольский расчет на моральное разложение народа. Как всегда в нашей полувековой новейшей истории, высокая светлая теория и ползучая моральная низость как-то естественно переплетались, легко обращаясь друг в друга. Но из рассказов старых зэков известно, что самоохранники были жестоких к своим братьям, тянулись выслужиться, удержаться в собачьей должности, иногда и сводили старые счеты выстрелом на повал. Да это и в юридической литературе отмечено. Во многих случаях лишённые свободы выполняет свои обязанности по охране колонии и поддержанию порядка лучше, чем штатные надзиратели. Нет, скажите, чему дурному нельзя научить народ, людей, человечество? Это цитата из 30 годов. А Задорный подтверждает о конце сороковых. Самоохранники были озлоблены к своим товарищам, ловили формальный повод и застреливали. Причем в парме штрафной командировки Ныр-О-Благо сидела только 58-я, и самоохрана была из 58-й. Политические. Рассказывает Владилен о таком самоохраннике Кузьме, бывшем шофере, молодом парне, лет двадцати с небольшим. В 49 году он получил десятку по 58-10. Как жить? Другого пути он не нашел. В 58-м Владилен уже застал его самоохранником. Положение мучило его. Он говорил, что не выдержит этой ноши, винтовки. Идя в конвой, часто не заряжал ее. Ночами плакал, называл себя шкурой продажной и даже хотел застрелиться. У него был высокий лоб, нервное лицо. Он стихи любил и уходил с Ладиленом читать их в тайгу. А потом опять на завинтовку. И такого знал он самоохранника, как Александр Лунин, уже пожилой. Седые волосы венчиком около лба, располагающая добрая улыбка. На войне он был пехотный лейтенант, потом пред колхоза. Он получил десятку по бытовой. за то, что не уступил району, райкому, чего тот требовал, а раздал самовольно колхозникам. Значит, каков человек? Ближние были ему дороже себя, а вот ныр он благи, стал самоохранником даже у начальника лагпунта, промежуточно заработал скидку срока. Границы человека, сколько ни удивляйся им, не постигнешь».